«Супницу! Супницу!» «Я же тебе говорила в день твоего приезда». «Забыл, что ли?» «Серебряную, которую он хотел продать Тому». Ее слова освежили мне память. Я вспомнил этот разговор. Я спросил ее тогда, с какой стати она принимает у себя такой вторпродукт, как Ранкл, и она ответила, что он приехал в надежде продать дядюшке Тому что-то серебряное для его коллекции, а она уговорила его остаться подольше,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 которые я готова буду продолжить в любое удобное для него время. Я был... Как это? Ого... О, ого... Хорошо, хоть имя своё ещё не забыл. Ах да, огорошен, хотя с таким же успехом можно было сказать «потрясён до глубины души». Не такое уж незаменимое слово. Я не читал ни одно из книг о правилах хорошего тона, которыми был завален весь тётушкин дом, Но я готов был отдать голову на отсечение, что сочинившие их столпы общества содрогнулись бы, услышь они ее возмутительное объяснение. Глава Советы Хозяйки после этого непременно пополнилась бы парой абзацев, объясняющих, что нехорошо приглашать людей погостить к себе в дом с целью похищения супниц, находящихся в их собственности. «Что же это такое творится?» Воскликнул я, огорошенный или, если вам больше нравится, потрясенный до глубины души. Ты о чем? Сначала пускаете его под свою кровлю. Конечно, под кровлю. Не на кровлю же. Сначала предлагаете ему хлеб-соль. Вот солью-то ему с его давлением не стоило бы злоупотреблять. Наверняка врач рекомендовал ему бессолевую диету. Вы не имели права так поступить так я и без всякого права обошлась, — сказала она, прямо как персонаж анекдота. И я понял, что спорить с ней дальше было бы бессмысленно или немыслимо. Если ты племянник, тебе тетушек не переспорить, ведь они знают тебя с молодых ногтей и помнят, каким ты был тогда олухом. Ну и не верят, что ты способен произнести что-нибудь стоящее. Я бы не удивился, если бы узнал, что три тетушки Дживса дружно затыкают ему рот, Едва он начинает говорить, ведь они помнят его шестилетним, когда он еще не отличал поэта Теннисона от настольного тенниса. Перестав усовещивать тетушку, усовещать, увещать, как правильно-то, я встал, чтобы нажать кнопку звонка, а когда тетушка попросила меня дать пояснение о причине этого нажатия, я сказал, что намерен передать дело в более высокие сферы. Я вызвал Дживса. Ты получишь только сеппингса. А сеппингс да будет не дживса. И что, по-твоему, сможет сделать дживс? Он заставит вас внять голосу разума. Сомневаюсь. Попытаться все же стоит. В ожидании Дживса мы приостановили нашу беседу, и воцарилась тишина. Слышно было лишь, как всхрапывает по временам прародительница, и шумно дышу я, потому что я сильно разволновался. Согласитесь, Племяннику не может быть безразлично, что любимая тетушка не ведает разницы между хорошими и дурными поступками. А она есть, эта разница. У нас в школе магистр искусств Арнольд Эбни втолковывал ее ученикам и в будни, и в праздники. Но никто, ясное дело, не удосужился объяснить эту разницу моей престарелой родственнице. Вследствие чего она могла похищать чужие супницы без малейшего не то чтобы зазрения, но даже писка со стороны ее совести.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 «Изложи ему факты, и держу пари, он назовет мой поступок единственно правильным и велит мне идти дальше намеченным путем». Я рискнул бы ради этого пари пятеркой приставки, скажем, 12 к 8, но это вряд ли было бы уместно. А вот изложить Дживсу факты — это была разумная мысль, и я принялся излагать их без промедления и заботясь о том, чтобы дать должное обоснование. «Дживс», — сказал я. «Сэр», — отозвался он, — «прошу прощения, что опять вас отвлёк. Наверное, читали Спинозу?» «Нет, сэр», — писал письмо дяде Чарли. «Чарли Сильверсмиту», — дал я ремарку в сторону прародительницы. «Он дворецкий в Деверилл-Холле. Один из лучших в своей профессии». «Благодарю вас, сэр». «Я крайне мало знаю людей, достойных столь же высокой оценки, как ваш дядя Чарли. Мы вас надолго не задержим». Просто возникла новая проблема, в некоторых отношениях не безинтересная. В недавнем разговоре я обрисовал вам положение дел, касающихся Таппи Глоссопа и Элпе Ранкла. Припоминаете? Да, сэр. Мадам рассчитывала взыскать с мистера Ранкла некую сумму в пользу мистера Глоссопа. Совершенно верно. Так вот, из этого ничего не вышло. Я крайне опечален, сэр. Но вряд ли удивлены при этом.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 «Жирный старый сын холостяка», — вмешалась прародительница, и мне вновь пришлось ее остановить. Думаю, вам ясно, что может произойти, когда гордая женщина подвергается такому обращению. Мысли об ответных мерах начинают тесниться в ее мозгу. Перехожу к сути. Она похитила супницу Ранкла. Но я не хочу направлять вас по ложному следу. Она сделала это не в порядке мести, ну, вы понимаете но с тем, чтобы получить козырь для переговоров, которые она намерена возобновить. Расплачивайтесь, скажет она, вновь призывая его тряхнуть мошной, «иначе не увидите супницы, как своих ушей». Я доходчиво говорю? Абсолютно доходчиво, сэр. Я нахожу, что ваши слова ясны, как день. Теперь мне бы следовало вам растолковать, что это за супница такая, Но затруднение состоит в том, что я не имею об этом ни малейшего понятия. Знаю только, что она серебряная, старинная и принадлежит к разряду вещей, которые коллекционирует дядюшка Том. Ранкл рассчитывал продать ее ему. «Вы можете добавить тут что-нибудь?» — спросил я престарелую родственницу. Она слегка поморщилась и сказала, что не может. «Знаю только, что ее сработал какой-то голландец в эпоху Карла II». Тогда, мне кажется, «Я понимаю, о какой супнице идет речь, сэр». Промолвил Дживс, и лицо его оживилось в той степени, в какой оно вообще способно оживиться. Ведь он почему-то всегда предпочитает сохранять бесстрастный вид восковой фигуры из музея Мадам Тюссо. Она значилась в каталоге аукциона Сотби, который мне довелось недавно листать. «Не имеется ли в виду?» — спросил он про родительницу, «Серебряная позолоченная супница — на круглой литой ножке. Низ гравирован акантовым орнаментом, ручки в форме свитка с бугорками, крышка увенчана листвой поверх розетки из переплетенных ветвей аканта, подставка в форме чаши на круглых отвинчивающихся ножках с лиственным орнаментом, край крышки отогнут кверху. Он умолк в ожидании ответа, но прародительница временно потеряла дар речи,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 Вы упомянули о мастере голландского происхождения. Не звали ли его случайно Ханс Конрель Брехтель из Гааги? Не могу вам сказать. Знаю только, что фамилии его ни Смит, ни Джонс и ни Робинсон. Но к чему все это? Не все ли равно, увенчана крышка листвой или нет, и есть ли на ней лиственный орнамент? Вот именно, с жаром согласился я. И что за важность, если честь создания этих крышек и орнаментов принадлежит какому-то Хансу Корнолю Брехтелю из Гааги. Важно не то, какую именно супницу похитила прародительница, а то, насколько вообще оправдано похищение супницы у человека, находящегося у тебя в гостях. Я считаю, что это нарушение правил гостеприимства и что теперь похищенное следует возвратить. Прав я или нет? Видите ли, сэр. Валяйте, Дживс, сказала прародительница. Объявите меня, разбойница из большой дороги, которую следует вышвырнуть из культурно-увеселительного клуба «Маркетс-Нацберийских садовниц». «Вовсе нет, мадам». «Тогда что вы хотели сказать, прежде чем замялись?» «Только то, что, по моему мнению, хранение вами этого предмета не принесет желаемой пользы». «Я не понимаю вас. А козырь в переговорах?» «Боюсь, вы мало чего достигнете, мадам».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 За подобную доходчивость адвокаты высшей марки гребут деньги лопатой. Он просто-напросто скажет «подумаешь важность» и спишет супницу по разряду непредвиденных потерь, а потом кликнет своего юриста, чтобы соответствующим образом уменьшить подоходный налог. Благодарю вас, Дживс. Вы, как обычно, мастерски разложили все по полочкам. Вы, как это вы на днях выразились, «премудрый Соломон». Точно, вы самый настоящий «премудрый Соломон».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 Но тут она как раз вымолвила словцо, более или менее уместное на охоте, но для салонной беседы чересчур забористое. Я зафиксировал его в памяти, чтобы когда-нибудь употребить в разговоре со сподом. Телефонным, разумеется. «Я признаю вашу правоту, Дживс», сказала она с тяжелым сердцем, но не теряя мужества. «Мне показалось тогда, что мой план хорош. Но теперь я должна согласиться с вами в том, что в нем есть и сучки, и задоринки. Увы, так разбиваются мечты. «Ведь планы мышек и людей идут на смарку чохом», — подхватил я, помогая ей выпутаться. «Роберт Бернс к полевой мыши». Я не раз задавался вопросом, почему эти деревенские поэты так любят писать чохом и тому подобные словечки. Я спрашивал вас об этом, Дживс, помните? И вы ответили, что они не потрудились дать вам объяснение. «Но вы что-то хотели сказать про родительница?» «Я говорю». «Или, к примеру, на Медни?» «Я говорю». «Или Давича?» «Я говорю», — сказала родственница, швырнув в меня томик Рекса Стаута, к счастью, с менее точным прицелом, чем в прошлый раз, «что мне ничего другого не остается, как вернуть эту штуку в комнату Ранкла, откуда я ее взяла». «Откуда я ее умыкнула?» звучало бы интереснее.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 Ладно, тогда вы свободны, Дживс. тысячи благодарностей за ваше премудрое соломонство. Рад был помочь, сэр. Передайте мой поклон дяде Чарли. Не примину, сэр. Как только он затворил за собой дверь, я принялся обсуждать с тетушкой планы и, что называется, порядок действий, причем ближайшая родственница была сама покорность и покладистость. «Ранклу», — сказала она, — «отведена голубая комната»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 Это была самая просторная и роскошная из комнат для холостяков. Как-то раз я намекнул престарелой родственнице, что не прочь бы в ней поселиться, но она ответила на это выразительным «ты?», после чего разговор перешел на другую тему. Тот факт, что Ранклу дали эту комнату, несмотря на присутствие в доме седьмого графа, красноречиво говорила о решимости престарелой родственницы задобрить Ранкла немытьем-то катаньем. И вот, по иронии судьбы, всем ее тщательно выстроенным планам суждено было пойти на смарку чохом. Это лишний раз подтверждает. Бернс знал, о чем писал. На поэтов вообще, как правило, можно положиться. Поэт запульнет словом в самое яблочко, а потом с чистой совестью сидит и покуривает сигару или утоляет жажду кокосовым ликером. Читатель-ветеран помнит, но новичку надо объяснить —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 После того, как старая прародительница попыталась взять его за жабры в саду, он, вероятно, решил, что гамак посреди лужайки, открытый для приступа с любой стороны, не слишком удобное место для человека, стремящегося к покою и уединению, и что обрести их он сможет только в своей спальне. Туда-то, соответственно, он и направил свои стопы. «Вуаля ту!» — скажет тот, кто изучал французский. Примечание. Вот и все. Французский. Увидев этого спящего красавца, я, конечно, был поражен весьма неприятно. До того неприятно, что мое сердце яростно стукнулось о передние зубы, но лишь какая-то секунда потребовалась мне, чтобы достойно встретить то, что Дживс называет интеллектуальным вызовом момента. В кругах, где я вращаюсь, едва ли не все признают, что хотя Бертрам Вустер не застрахован от нокдауна, нокаутировать его невозможно. И если дать ему время собраться с мыслями и унять головокружение, имеются все шансы на то, чтобы он, как сказал поэт, ступив на прежнего себя, поднялся в высшие пределы. Так произошло и теперь. Примечание. «Ступив на прежнего себя, поднялся в высшие пределы». Альфред Теннисон. «In memoriam». Я предпочел бы, конечно, действовать в комнате, совершенно свободной от присутствия Элперанкла,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 И тогда я понял, что он наступил на кота Агастуса, который все время шел за мной по пятам, ошибочно полагая, что я ношу в карманах копченую селедку и в любой момент могу приступить к выдаче. В обычных обстоятельствах я поспешил бы принести животному свои извинения и постарался бы, почесывая его за ушком, унять боль в его раненой душе. Но тут Элпер Ранкл сел в кровати, громко зевнул, протер глаза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 предсказывая, что, разбуженный внезапно, он будет зол. Действительно, вид его говорил о том, что он питает очень мало нежных чувств к человечеству в целом и особенно неприязненно относится к Вустерам. Даже Спот не смог бы выразить своего отвращения к ним нагляднее. Я решил проверить, как на него подействует обходительность. В случае с медиком она дала неплохие результаты, и, кто знает, может быть, с ее помощью удастся разрядить обстановку и сейчас. «Прошу прощения», — сказал я с чарующей улыбкой. «Боюсь, я вас разбудил». «Вот именно, что разбудили. И перестаньте улыбиться, как полоумная обезьяна». «Конечно-конечно», — отозвался я, убирая с лица чарующую улыбку. «Она сошла очень легко». «Я понимаю ваше раздражение, но я достоин скорее жалости, нежели порицания».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 Его зовут Агастус. Можно ГАЗ, краткости ради. Мы с ним дружим еще с тех пор, как он был котенком. По-видимому, он вошел сюда следом за мной». Этот не самый удачный мой словесный ход вернул его к первоначальной теме. «А что вы, черт подери, тут забыли?» Человек, не столь закаленный, как Бертрам Вустер, стал бы в тупик. И я не постужусь признаться, что на пару мгновений стал в него тоже. Однако, переминаясь с ноги на ногу и переплетая пальцы, я вдруг увидел на столике фотоаппарат, и на меня накатило вдохновение. На Шекспира, Бёрнса и даже Оливера Уэндала Холмса оно, вероятно, накатывало постоянно, но со мной это случалось не так часто. В тот раз это было впервые за несколько недель. Тётя Далее просила меня спросить вас, не согласитесь ли вы сделать несколько фотографий — дом, хозяйка и всё такое —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 А, вот и ты, наконец, мой прекрасный паскакун Берти. Хорошо, что ты не пошел в спальню Ранкла. Дживс говорит, что Сеппингс встретил Ранкла на лестнице, и тот попросил через полчаса принести ему чашку чаю. Сказал, что ляжет соснуть. Ты мог налететь прямо на него. Я засмеялся глухим безрадостным смехом. Поздно, старая прародительница. Я на него налетел. Он что, был там? Собственной персоной. И как ты вышел из положения? Сказал ему, что вы просите его спуститься и сделать несколько снимков. Быстро соображаешь. Я всегда соображаю молниеносно. Он поверил? Как будто да. Сказал, сейчас спустится. Улыбки моей ему не видать. Возможно, я попросил бы ее смягчить, это жесткое решение, и обнажить хотя бы краешки передних зубов перед тем, как Ранкл нажмет на кнопку Однако, пока она говорила, мои мысли приняли другое направление. Возник внезапный вопрос. Что его задерживает? Он же сказал, что сейчас спустится, но прошло довольно много времени, а Ранкла как не было, так и нет. Я уже лелеял мысль о том, что в такой тёплый день человека его комплекции может хватить какой-нибудь удар, но тут на лестнице послышался тяжёлый топот, и он, наконец, предстал перед нами». Но это был другой Л.П. Ранкл. Совсем не тот человек, который пообещал мне, что скоро придет в гостиную. Тогда он был весь солнечный и лучащийся. А как же, фотограф-любитель, который не только предвкушает, как будет сейчас отравлять людям жизнь своим фотографированием, но еще и прямо об этом попрошен, что для фотографа-любителя редкий праздник. Теперь же он был холодный и тугой, как крутое яйцо на пикнике. И глядел на меня с такой ненавистью, словно я и впрямь наступил на его Панаму. «Миссис Траверс!» Это прозвучало так громко и призывно, что напомнило крик уличного торговца, пытающегося привлечь внимание покупателей, к апельсинам-королькам и брюссельской капусте. Я увидел, как выпрямилась прародительница и понял, что сейчас она войдет в роль великосветской дамы. Вышеуказанная родственница, в обычных обстоятельствах столь добродушная и свойская, Могла при необходимости мгновенно превратиться в точную копию герцогини былых времен и сделать из любого ниже стоящего мокрое место. Для чего, добавлю, ей не требовалось даже ларнета. Достаточно было простого взгляда. Вероятно, девиц ее поколения учили этому в пансионах. «Я попросила бы вас не орать на меня, мистер Ранкл. Я не глухая. В чем дело?» Аристократическая льдистость ее тона Была такова, что у меня мороз пробежал по коже. Но Эл П. Ранкл был субъект из морозоустойчивых. Он извинился за крик, но сделал это кратко и без подлинного раскаяния. А затем перешел к ответу на заданный ему вопрос, с видимым усилием принуждая себя изъясняться тихо. Пусть он не ворковал, как голубок, но, по крайней мере, не повышал голоса. «Помните ли вы, миссис Траверс?» Серебряную супницу, которую я показывал вам по приезде сюда. Помню. Очень ценную. Да, вы и говорили. Она лежала у меня в комнате, в левом верхнем ящике комода. Мне не приходило в голову как-либо ее прятать. Я был абсолютно уверен в честности всех, кто находится в этом доме. Естественно. Даже когда я узнал, что наряду со мной здесь гостит мистер Вустер, «Я все равно не принял никаких мер предосторожности. Это была моя роковая ошибка. Он только что украл супницу». Наверное, долго сохранять облик великосветской дамы очень утомительно. Ведь это требует каменной неподвижности как лицевых мышц, так и позвоночника. Поэтому, услышав его слова, прародительница бросила это занятие и вернулась к вольным манерам своей охотничьей юности. «Не будьте идиотом, Ранкл!» Вы городите несусветную чушь. Берти это и в голову не могло бы прийти. Правда, Берти? Никогда в жизни. Вот осёл-то. Я бы сказал, безмозглый осёл. Будешь ослом, если дрыхнуть всё время. Да, наверное, в этом беда. Спаньё разжижает мозг. Конечно. То же самое и с котом Гассом. Я люблю Гасса как родного брата, но после стольких лет безостановочного сна у него ума осталось не больше, чем у члена Кабинета Министров. «Надеюсь, Ранкл не разозлил тебя своими нелепыми обвинениями. Нет, старая прародительница, я не зол, просто очень-очень удручен». Казалось бы, все это должно было превратить Ранкла в потухший вулкан, в никчемную оболочку его былого «я». Однако его глаза не утратили блеска, а сам он боевого задора. Подойдя к двери, он приостановился и сказал следующее. «Мы расходимся с вами, миссис Траверс в оценке честности вашего племянника. Я лично доверяю словам лорда Сидкапа, который утверждает, что мистер Вустер ворует все, что не привинчено к полу. «Лишь по чистой случайности», — сказал мне лорд Сидкап, ему при их первой встрече не удалось улизнуть зонтиком, принадлежавшим сэру Уоткину Бассету, и с той поры он, так сказать, покатился по наклонной плоскости. Хапает все без разбора. «Зонтики!» кувшинчики для сливок, янтарные статуэтки, фотоаппараты. К несчастью, я спал, когда он проник в мою комнату, и до моего пробуждения у него было предостаточно времени, чтобы совершить то, для чего он явился. Только через несколько минут после того, как он унес добычу, мне пришло в голову заглянуть в левый верхний ящик комода. Мои подозрения подтвердились. Ящик был пуст. Вор сделал свое дело. «Но знаете, я человек решительный. Я послал вашего дворецкого в полицейский участок за констеблем, чтобы тот обыскал комнату Вустера. До его появления я намерен стоять у двери, чтобы он не пробрался внутрь и не уничтожил улики». Произнеся все это тоном чрезвычайно неприятным, Л.П. Ранкл, как говорится, был таков. И прародительница с немалым красноречием принялась распространяться на тему о жирных негодяях, сомнительного происхождения, имеющих неслыханную дерзость посылать ее дворецкого с поручениями. Я был не меньше, чем она, взволнован заключительной частью его монолога. «Не нравится мне это», — сказал я, обращаясь к Дживсу, который в продолжении предыдущей сцены стоял несколько поодаль, являя собой скульптурное воплощение отсутствия. «Простите, сэр. Если легавые обыщут мою комнату, я погорел». «Не беспокойтесь, сэр. Полицейские не имеют права входить в помещение, принадлежащее частным лицам, без соответствующего ордера, и устав запрещает им просить у владельца разрешения на вход». «Вы в этом уверены?» «Да, сэр». Что ж, это давало некоторое успокоение, но я бы обманул читателя, если бы сказал, что к Бертраму Вустеру вернулась прежняя беззаботность. Слишком многое свалилось на него одно за другим, чтобы он мог остаться беспечным гулякой, на которого приятно бросить взгляд. Я понял. Для того, чтобы распутать хитросплетение обстоятельств, отнимавших у меня радость жизни, и ликвидировать круги, которые уже начали темнеть у меня под глазами, мне необходимо собраться с мыслями. «Дживс», — сказал я, выходя вместе с ним из комнаты, «мне надо собраться с мыслями». «Конечно, сэр, если вы желаете». «Но это невозможно здесь», Среди сплошной чехарды кризисов. Не могли бы вы придумать хороший предлог, чтобы мне смотаться в Лондон на одну ночь? Мне крайне необходимо несколько уединенных часов в мирной обстановке собственной квартиры. Мне надо сосредоточиться. Сосредоточиться. А разве вам требуется для этого предлог, сэр? Лучше, чтобы он был. Тетя далее попала в передрягу, и она обидится, если я сейчас брошу ее без уважительной причины. Я не хочу выглядеть предателем. Это делает вам честь, сэр. Благодарю вас. Придумали что-нибудь? Вас вызвали в суд в качестве присяжного, сэр. Но ведь об этом, кажется, предупреждают задолго. Да, сэр. Но когда пришла повестка, я забыл вам ее отдать. И вспомнил только сейчас. К счастью, оказалось, что еще не поздно. Желаете отправиться немедленно? Если не раньше. Я позаимствую машину медика. «Вы пропустите дебаты, сэр». «Что пропущу?» «Дебаты между мистером Уиншипом и его соперницей. Они назначены на завтрашний вечер». «На который час?» «На 6.45». «И сколько они будут длиться?» «Вероятно, около часа». «Тогда я вернусь примерно в половине восьмого. Великое жизненное правило, если вам дорого собственное счастье и благополучие, состоит в том, Дживс, чтобы как можно реже присутствовать на политических дебатах». Не хотите махнуть со мной, а? Нет, благодарю вас, сэр. Я непременно хочу услышать выступление мистера Уиншепа. Боюсь, дальше бе ме дело не пойдет, заметил я не без остроумия.